В ресторан мы не пошли, тем более, что там все равно не наливают, а восхитительных свежедавленных соков здесь можно было выпить на любом углу. Ничуть не хуже, зато дешевле, чем в пижонских плавучих кабаках. Обратно же опытный Гольштейн предложил идти новой дорогой, чтобы побольше интересного новичкам показать. Завтра, мол, работать начнем некогда будет. Ну мы и пошли, доверившись ему по наивности. Однако Дубай это вам не Питер. Улицы в нем весьма далеки от понятий параллельности и перпендикулярности. Какая-то часть попросту повторяет береговую линию, другая имеет весьма произвольные изломы и повороты, а прямые как меч проспекты, рассекающие все это безобразие, не только не вносит ясности в планировку, но и окончательно все запутывают, особенно ночью. Словом, оказавшись во второй раз не на Нассер-сквер, которую Паша отлично знал, а на какой-то совсем другой маленькой площади с трудночитаемым названием, мы вынуждены были признать, что заблудились. Здесь следует заметить, что я так, конечно, держал ситуацию на контроле, и в любой момент сумел бы найти дорогу назад. Просто это было категорически не нужно. Довериться бывалому Паше и симулировать пьяную бестолковость представлялось куда разумнее. Общее направление к отелю на ломаном английском указал нам некий добрый человек вполне европейской внешности. Мы взбодрились и двинулись вперед но, очутившись снова в малосвещенных жилых кварталах, загрустили. Идти строго по заданному маршруту никак не удавалось, а у кого дальше спрашивать было непонятно. Не торговые улицы опустели к этому часу, а очень черные люди в очень белых одеждах, маячившие иногда в дверях заведений, не обозначенных «никак» или только по-арабски — Мастерских, общежитий, офисов не сильно располагали к разговору. Наконец решился Витек, самый смелый по молодости лет и степени опьянения. Он выбрал для разговора совершенно антрацитового мужичка, зато с абсолютно тверской уряхой, и сказал ему просто «Земляк, а как нам пройти к отелю Монтана? Заплутали, понимаешь?» После чего нас ожидало сразу два потрясения. Во-первых, индус, или кто он там был, не только понял, но и ответил на очень приличном русском. «Отель Монтана там, землак, направо, налево, пьет направо, очень близко». Вторым потрясением стало то, что отель был действительно очень близко. Я это понял, едва мы вынырнули на родимую Аль-Накхаль, а Витек сориентировался чуть позже, перед витриной соседнего с нами отеля Дейра-Парк. О, я запомнил эту надпись! За стеклом крупными буквами на листе Батмана значилось. Склад в Москве, улица Подольских Курсантов, дом 22А и телефон. Признаться, я только в Дубае и узнал о существовании в родном городе такой улицы. — Да ты что? — удивился Витек. — Это же как с Варшавского шоссе на Бирюлево поворачивать, а еще «Москвич» называется. И пояснил свою осведомленность. — У меня там дядька живет недалеко. — А я сказал Гольштейну Николаевичу с Натальей. — Нет, ребята. — Это просто чума. Это какие-то объединенные Российские Эмираты. — Где арабы-то, ядрёновож? — Где арабы? — Арабов я тебе завтра покажу, — заверил Паша. — А сейчас по этому поводу полагается. И мы пошли продолжать. Я упорно сохранял ясность чума до самой ночи. Положение обязывало. Я даже успел ненавязчиво, но абсолютно точно выяснить, что мы с Наташкой не покидали номера. Нас они встретили с недопитой водкой в стаканах, но страшно довольны друг другом и всем вокруг. Любители же Л'Амур де Труа наоборот на месте не сидели, а больше нашего. Изучили архитектуру едва ли не двух десятков мечетей в округе, и уже успели выяснить место расположения музея, а также время его работы. Рассуждая по всем правилам, этих троих я выпустил из-под контроля безнадежно, но с поправкой на то, что они и пили не только сок. Можно было прийти к утешительному выводу. После захода солнца, ни один из подозреваемых мною уже решительно ни на что не годился. И вообще... Какой дурак занимается серьезными делами в день приезда. Впрочем, Гольдштейн, отдавая дань своей личной традиции, еще в начале нашей прогулки посетил пару ближайших оптовых лавочек. И за каких-нибудь полчаса, пока другие просто присматривались да приценивались, заключил несколько прекрасных сделок на общую сумму около полутора тысяч долларов. Это было совсем неплохо для первого дня. А я сидел рядом, живо интересовался деталями и делал вид, что все мотаю на ус. О, для суперагента моего уровня представлялось, разумеется, крайне важным знание цен на дрянные тайваньские настенные часы в виде чайников и сковородок. Отвратительного качества китайские кофеварки и никуда не годные гонконгские термосы. Однако сам факт популярности всей этой дешевки в Тверской губернии был любопытен мне как писателю. А дивная терминология торгующейся парочки и вовсе умиляла. Минимальная оптовая цена 2 доллара 40. Это говорилось резко. «Мол, последнее слово. Не уступлю ни цента. Уже минимум!» «А супер-минимум?» — Вкрадчиво интересовался Паша. Вопрос не звучал, как шутка. Да и ответ был серьезен. «Супер-минимум а «А супер супер-супер-минимум?» Паша не унимался. «Доллар девяносто». Для убедительности цифра теперь писалась на бумажке. А супер-супер-супер-минимум И бывал, оказывается, еще и такой. Доллар 85 сдавался продавец, но уже в самой разнице между последней и предпоследней ценами ощущался предел. На этой величине они остановились. В сущности, сценарий мог быть другим. Постоянной оставалась лишь терминология, смешная, но универсальная, внеязыковая, общепонятная. Однако все это было несколько часов назад, а теперь, приняв на грудь очередную свежую дозу и проводив белку-корюшеку, она уже тоже больше не могла, не только пить, и вообще ничего. Я наконец-то расслабился. Охоты сегодня не будет и дал волю чувствам, изображая из себя более пьяного, чем был на самом деле, а это легко и даже приятно. Я не навязчиво, но грубовато клеился к дамам, плоско шутил и, наконец, с упорством идиота расспрашивал каждого о его планах на ближайшие дни. Ответы были по преимуществу однотипные. «Парень, мы сюда работать приехали, в отличие от тебя. Утром пляж, а вечером магазины, магазины, еще раз магазины. И вот и все наши планы». Только Боря ответил иначе. «Дня три, конечно, уйдет на закупки, а потом хочу побольше посмотреть. Я тут первый раз. Надо по всем Эмиратам полазить. Музей, святыни, архитектура». Ну, всякие чудеса природы вот в таком ключе. А последним воспоминанием вечера был Витек, так и не расставшийся с камерой, но под шумок утащивший из моего пакета бутыль бифитера. Видать, водка все-таки закончилась. И поперший ее на другой этаж в номер к ростовским девчонкам. Девчонки оказались молодые и все как на подбор красавицы. После таких-то доз мы живело, Однако по этих бифитерам весь наш коллектив считал принципиально безнравственным. Вот меня и пустили вперед, вызволять бесценную бутылку. В отличие от задания вербы Тополя, с этим поручением я справился блестяще. Возбудив девушек полушутливой рекламой виденных мужских достоинств, Я усыпил их в бдительность, капнул каждая на донышко чисто символическую дозу джина. Витя налил мне намного больше, дабы он своих достоинств не утрачивал. Зато себе плесканул прилично. Потом вдруг спохватился, мол, не хватает еще одного стакана. Выскочил за дверь, там немедленно слил всю свою дозу обратно в бутылку и был таков. Каким именно насильственным действием подвергли потом нашего дорогого Витька, перевозбудившиеся ростовчанки, осталось неизвестным. Наутро он проснулся у них в номере, в чьей-то постели, но уже один, и сам так ничего не смог припомнить, кроме одного. Пили они за объединенные ростовские эмираты.